Он проснулся и с удивлением отметил, что мучительная боль исчезла. Казалось так же, что перестала досаждать пульсирующая, натягивающая кожу припухлость. Он хотел вытянуть руку, потрогать, но не мог пошевелиться. Пока понял, что сдерживает его лишь тяжесть кож, которыми он накрыт. Холодный, отвратительный ужас опустился ему на живот. Впился во внутренности, словно ястребиные когти. Он сжимал и разжимал пальцы, мысленно повторяя. «Нет, я не... парализован». «Ты проснулся?» «Не вопрос. Констатация. Тихий, но внятный, мягкий голос. Женщина. Молодая, вероятно». Он повернул голову, застонал, пытался подняться. «Не шевелись. Во всяком случае, не так резко». Э -э -э -э -э. «На лед, склеивавший губы, разорвался. Не рано. Спина. Пролежни». Спокойная холодная констатация, не соответствующая мягкому альту. Я помогу. Вот, выпей. Медленно, малыми глотками. У жидкости был в основном запах и вкус можжевельника. Старый способ, подумал он. Можжевельник либо мята – просто добавки, значения не имеют. Введены лишь для того, чтобы замаскировать настоящий состав. И однако он распознал. Папоротник, может, корнижом? Да, наверняка корнижом. Корнижом нейтрализует токсины, очищает кровь. испорченную гангреной либо заражением. «Пей до конца. Медленнее, а то подавишься». Медальон на шее начал легонько вибрировать. Стало быть, в напитке была и мята. Он с трудом расширил зрачки. Теперь, когда она подняла ему голову, он мог рассмотреть ее получше. Небольшая, в мужской одежде, маленькая и бледная в темноте лицо. «Где мы? На поляне, Смолокуров?» «Действительно. В воздухе плавал запах смолы. Он слышал голоса, долетающие от костра. В этот момент кто-то подкинул хворост, а пламя с треском взвилось вверх. Он снова взглянул, воспользовавшись светом. Волосы у нее были стянуты опоязкой и змеиной кожи. Волосы. Волосы были рыжие. Огненно-рыжие, подсвеченные пламенем костра. Они казались красными, как кенварь. «Больно?» – прочитала она его ощущение «Но не точно. Сейчас, минуточку». Он почувствовал резкий удар тепла, исходящего от ее рук, разливавшегося по спине, всплывающего вниз к ягодицам. «Мы тебя перевернем», — сказала она. «Не пытайся сам, ты очень слаб». «Эй, кто-нибудь поможет?» Шаги со стороны огня, тени, силуэты. Кто-то наклонился. Юрга. «Как вы себя чувствуете, господин? Вам лучше?» «Помогите перевернуть его на живот», — сказала женщина. «Осторожнее, медленнее, вот так». «Хорошо, благодарю». Ему больше не надо было на нее смотреть. Теперь, лежа на животе, уже не надо было рисковать взглянуть ей в глаза. Он успокоился, сдержал дрожь рук. Она могла почувствовать. Он слышал, как позвякивают застежки сумки. Как она ищет флаконы и фарфоровые баночки. Слышал ее дыхание, чувствовал тепло ее бедра. Она стояла рядом на коленях. «Рано», – проговорил он не в состоянии переносить тишину. «Доставила тебе хлопот». Да, немного. В голосе холод. Как обычно при кусанных ранах. Самый паршивый вид ран. Но тебе это кажется не внове. Ведьмак? Знает. Копается в мыслях. Читает. Вряд ли. И знаю почему. Она боится. Да, пожалуй, не вновь. Повторила она, снова звякая стеклом. Я насчитала на твоем теле несколько рубцов. Я, понимаешь ли, чародейка и лекарка одновременно. Специализация. Совпадает. Подумал он, но не произнес ни слова. «А что касается раны, — спокойно продолжала она, — то тебе следует знать, что спас тебя ритм сердцебиения, четырехкратно замедленный по сравнению с ритмом обычного человека. Иначе бы ты не выбрался, могу сказать со всей ответственностью. Я видела, чем тебе заштопали ногу. Это должно было изображать перевязку, но изображало неудачно». Он молчал. Потом продолжала она, задрав ему рубаху по самую шею. Добавилось заражение, обычное, прикусанных ранах. Ты его приостановил? Конечно, ведьмачий эликсир хорошо помогло. Только вот не понимаю, зачем одновременно было принимать галлюциногены. Наслушалась я твоего бреда, Геральт из Ривии. Читает. Подумал он. Все-таки читает. А может, Юрга сказал, как меня зовут? Или я сам проболтался во сне под влиянием Черной Чайки. Кто его знает? Только ей ничего не даст знания моего имени. Ничего. Она не знает, кто я, понятия не имеет, кто я. Он почувствовал, как она осторожно втирает ему в спину холодную, успокаивающую мазь с резким запахом камфоры. Руки были маленькие и очень мягкие. «Прости, что делаю это обычным способом, классическим», сказала она. «Можно было бы удалить пролежни с помощью магии, но я немного притомилась, когда занималась раной на ноге и чувствую себя не лучшим образом. На ноге я связала и стянула все, что было можно. Теперь тебе ничего не угрожает. Однако, ближайшие два дня не вставай. Магические срочные сосудики имеют тенденцию лопаться. У тебя остались бы скверные кровоподтеки. Шрам, конечно, сохранится. Еще один для полноты коллекции. Благодарю. Он прижал чоку кожам, чтобы изменить голос. Замаскировать его неестественное звучание. Можно узнать, кого благодарю. Не скажет, подумал он. Либо солжет. Меня зовут Висена. Вот как. Подумал он, и медленно все еще не отрывая щеки от кож, сказал. «Я рад. Рад, что пересеклись наши пути, Виссена. Случайность, не больше». Холодно сказала она, натягивая ему рубаху на спину и накрывая кожухами. Сообщение о том, что я нужна, мне передали таможники с границы. «Послушай, мась, я оставлю купцу. Попроси натирать его тебя утром и вечером. Он утверждает, что ты спас ему жизнь, так пусть отблагодарит. А я...» Могу ли я отблагодарить тебя, Весена? Не будем об этом. Я не принимаю платы от ведьмаков. Назови это солидарностью, если хочешь. Профессиональной солидарностью и симпатией. В силу этой симпатии дружеский тебе совет. Или если предпочтешь указание лекаря. Перестань принимать галлюциногены, Геральт. Галлюцинации не излечивают ничего. Спасибо, Весена, за помощь и совет. Благодарю тебя за... за все. Он вытащил руку из-под кожи, нащупал ее колени, она вздрогнула, потом положила свою руку на его, слегка пожала. Он осторожно освободил пальцы, провел ими по ее руке, по предплечью Ну, конечно, гладкая девическая кожа. Она вздрогнула еще сильнее, но он не отнял руки. Он вернулся пальцами к ее ладони, сжал. Медальон на шее завибрировал, дернулся. «Благодарю тебя, весена Повторил он, сдерживая дрожь голоса. «Рад, что пересеклись наши пути». «Случайность?» Повторила она. На этот раз в ее голосе не было холода. «А может, предназначение?» Спросил он и удивился, потому что возбуждение и нервозность улетучились вдруг без следа. «Ты веришь в предназначение, Виссена?» «Да». «Не сразу», — ответила она. «Верю». «В то», — продолжал он, — «что люди, связанные предназначением, всегда встречаются. И в это тоже». Что ты делаешь? Не поворачивайся! Хочу увидеть твое лицо, Виссена. Хочу взглянуть в твои глаза, а ты... Ты должна взглянуть в мои. Она сделала такое движение, словно хотела подняться с колен, но осталась около него. Он медленно отвернулся, скривив губы от боли. Стало светлей кто-то снова подбросил хвороста в костер. Она не пошевелилась, только отвернула голову, но он ясно видел, что у нее дрожат губы. Она стиснула пальцы на его руке. Сильно. Он смотрел. Не было ничего общего. Совершенно другой профиль. Маленький но узкий подбородок. Она молчала, потом вдруг наклонилась и взглянула ему прямо в глаза. Вблизи, молча. «Как тебе нравится?» Спокойно, спросил он. «Мои подправленные глаза. Такие необычные. А знаешь, Весена, что делает с глазами ведьмаков, чтобы их подправить?» Знаешь ли, что это удается не всегда. Перестань, мягко сказала она. Перестань, Геральт. Геральт. Он вдруг почувствовал, как что-то разрывается внутри. Это имя дал мне Весемир. Геральт из Ривии. Я даже научился подражать ревийскому акценту. Вероятно, из внутренней потребности иметь родную страну, пусть даже выдуманную. Весемир дал мне имя. «Весь мир выдал мне так же и твое. Правда, очень неохотно. Тише, Геральт, тише. Теперь ты говоришь, что веришь в предназначение. А тогда, тогда верила. Но, конечно же, должна была верить. Должна была верить, что предназначение обязательно сведет нас. Только этому следует приписать тот факт, что сама ты отнюдь не стремилась к нашей встрече». она молчала Я всегда хотел. Размышлял над тем, что скажу, когда мы наконец встретимся. Думал о вопросе, который тебе задам. Считал, что это даст мне извращенное удовлетворение. То, что сверкнуло у нее на щеке, было слезой. Несомненно. Он почувствовал, как ему до боли перехватывает горло. Почувствовал утомление, сонливость, слабость. Он застонал. «Завтра при солнечном свете я загляну в твои глаза, Виссена». И задам тебе свой вопрос, а может и не задам. И задам тебе свой вопрос, а может и не задам. Слишком уж поздно. Предназначение, о, да, эн была права. Недостаточно быть друг другу предназначенным. Надо нечто большее. Но я посмотрю завтра в твои глаза при солнечном свете. Нет. Проговорила она мягко, тихо бархатным дрожащим, Разрывающим слои памяти голосом. Памяти, которой уже не было. Которой никогда не было, а ведь она же была. Была. Да, я этого хочу. Нет, а теперь ты уснешь. И проснувшись, перестанешь хотеть. Зачем нам смотреть друг другу в глаза при солнечном свете? Что это изменит? Ведь ничего не вернешь, не изменишь. Какой смысл задавать вопросы, Геральт? Неужели то, что я действительно не сумею на них ответить, доставит тебе, как ты говоришь, извращенное удовлетворение? Что даст нам взаимная обида? Нет, не станем мы смотреть друг на друга при свете дня. Усни, геральд А так, между нами. Вовсе не Весемир дал тебе твое имя. Хотя это тоже ровным счетом ничего не изменит и ничего не вернет. Я все же хотела об, чтобы ты об этом знал. Будь здоров и береги себя. И не пытайся меня искать. весена «Нет, Геральт, а теперь ты уснешь. Я... Я была твоим сном. Выздоравливай». «Нет, весена «Усни!» В бархадном голосе тихий приказ, ломающий волю, разрывающий ее, словно ткань, тепло и неожиданно истекающий из ее руки. «Усни!» Он уснул.